Глава 22. Хорошо, что это было воскресенье, причем утро воскресенье. Иначе добираться до Марьина, где купила себе просторную двушку осеннего, пришлось бы довольно долго. Попривекавшись не более пяти минут на чьей машине ехать, своеобразный рекорд, между прочим, вызванный лишь форс-мажорными обстоятельствами, обычно спор занимает гораздо больше времени. Они вышли из квартиры и спустились в подземный гараж. В этот раз победил Кирилл. Поскольку Ленку нужно было отвлечь, и Лана могла сделать это гораздо лучше. Девушки устроились на заднем сидении серебристого Мерседеса последней модели и зашептались, периодически поглядывая через зеркало заднего вида на Кирилла. Что уж они там обсуждали, мужчина не знал, но особо не переживал по этому поводу, поскольку чувствовал, как снова расслабляется туго стянутая пружина внутри поясняй. Лену ощутимо штормило со вчерашнего дня, во всяком случае с тех пор, как они вместе поехали в гости к Плужниковой. Кирилл прекрасно знал, как выматывает такое состояние, когда стресс сжимает тебя в плотный комок, не давая дышать, когда руки дрожат. что тебе стыдно перед окружающими, когда надо делать вид, что у тебя все в порядке, но непослушный вид чаще делает тебя. Иногда удается отвлечься, забыться, и тогда организм благодарно отдыхает после встряски. Но потом все возвращается снова и снова, и сил становится все меньше. А Ленка все-таки женщина. Ей приходится гораздо хуже. К тому же она одна, и от этого выгрызающий изнутри страх разрастается до катастрофических размеров. Поэтому пусть хихикают, пусть шепчутся, пусть обсуждают любые женские глупости, лишь бы к не возвращалась липкая паутина ужаса. Потому что в такие моменты Кириллу, обостренно чувствовавшему малейшие нюансы чужих эмоций, трудно было находиться рядом с девушкой. Но зато его открывшиеся после возвращения с того светоспособности очень помогали Кириллу в бизнесе, обмануть его не удавалось никому. Под негромкое мурлыканье сиди магнитола они добрались до дома Лены за каких-то полчаса, что для Москвы совсем не расстояние или не время. Кирилл припарковал машину недалеко от нужного подъезда и, выбравшись первым, распахнул заднюю дверь Мерседеса перед своими дамами. Его личная дама выпорхнула из машины быстро и ловко, чувствовался немалый опыт выпархивания из конкретно этого авто. А вот подруга его личной дамы от чего то замешкалась. «Ты что, к обивке прилипла?» – Ужаснулась Лана, заглянув в салон. «Так надо было сказать, что в туалет хочешь. Кирилл остановился бы возле ближайшей подворотни». «Очень смешно», – проворчала Оснева, медленно съёрзывая по сиденью в нужном направлении. «Я вот сижу и думаю». «Браво!» – захлопала в ладоши подруга. «Наконец-то! Свершилось! Кир, сними этот знаменитый момент на мобилку!» Елена Валерьевна Оснева снова начала думать. «Тогда ладно, посиди еще, если именно Мерседес стимулирует твою мозговую активность». «Юмор! Ау!» – пропела Ленка, выбравшись, наконец, из машины. «Где-то потерялся в пути, наверное. До да чего ж ты сегодня искормет на остришь, подруга?» «Стараюсь!» – громко потупила Ислана. А думала я о том, его закопавшись в сумочке, отыскала связку ключей, что мой маленький несчастный пожечок остался возле вашего дома совсем один. Ему там пусто и страшно. И он никак не может понять, почему я ему изменила с этим серебристым крокодилом. Но-но! Возмутился Кирилл, включая сигнализацию крокодила. «Это с какой стороны сие мощное великолепие на рептилию похоже? И вообще, где ты видела серебристых крокодилов? А пыжика твоего никто не тронет, ты же прекрасно знаешь. Раз миновала шлагбаум на въезд во двор, можешь за своего коняшку не переживать. Все равно ты у нас ночевать будешь. Зачем туда-сюда это алое яйцо гонять?» «Отомстил, да? За крокодила?» «Нашла ключи?» «Вот они. Тогда не отвлекайся на болтовню, веди нас». «Ой, можно подумать, вы с у меня в гостях ни разу не были». фыркнула Лена, направляясь к подъезду. «Веди их. Тоже мне. Сусанина нашли. У меня что, борода есть? и армяк». «Кто?» — восхитилась Ислана. «Армянин? А он у тебя есть? Или имелся в виду арманьяк?» «Два трепача пара», — припечатала Оснева, открывая кодовый замок подъезда. Но как бы она ни храбрилась, Кирилл чувствовал. Девушка снова попала в тиски страха. Причем давление по мере приближения лифта к ее этажу нарастало. В тесной кабинке стало трудно дышать. Лана тоже почувствовала напряжение подруги и успокаивающе покладила ее по плечу. «Ленуська, ну ты чего? Даже если в твоей квартире что-то есть, что с того? Может, оно и к лучшему? Быстрее все закончится». «В смысле, меня убьют?» – криво усмехнулась сестню. «Тфу! Типон тебе на язык! В смысле, поймаем, гада! У нас знаешь, какая служба безопасности? Кравцов собрал команду настоящих профи. Они вмиг вычислят того, кто будет за тобой следить». «Матвей только Ириной занят», – проворчала Лена, выходя из лифта. «Станет он на меня отвлекаться». «Матвей прежде всего сотрудник нашего холдинга», – уточнил Кирилл. «Ну а потом, это ведь у Ирины находилась черная метка. Так что вполне возможно, что следующей жертвой намечена она». «Но ведь Вадим...» «Ну и что, что Вадим? Ирина тоже ездила на северо, вполне возможно. Хотя остается еще ваш день, с ней ведь не получилось. Ладно, разберемся. Открывай апартаменты, чего встал то «Боюсь». Лена беспомощно оглянулась на друзей. «Я ведь здесь со вчерашнего дня не была». «Дай сюда». Кирилл забрал у неё ключи и отпер дверь. «Прошу». Лана вошла первой и буквально втащила за собой подругу. Но дальше прихожей та идти отказалась. Осневая села на пуфику входной двери и сообщила всем присутствующим, что с места не двинется, пока Кирилл не обследует ее квартиру. Лана, исключительно из дружеской солидарности, между прочим, притащила из кухни табуретку и уселась также монументально. И непоколебимо. Трусихи. Хмыкнул Кирилл и, бросив свою куртку на колени одной из диагностированных, направился в гостиную. Почему именно туда? Во-первых, именно там находилась черная метка в квартире Плужниковых. А во-вторых, это была ближайшая дверь. Находился он там не больше двух секунд. Зашел, вышел. «А чего так быстро?» – удивил Ислана, прижав в груди его куртку, словно любимого плюшевого мишку. «Потому что нет там ничего. От вчерашней гадости меня сразу тряхануло, а здесь все спокойно. Нормальная энергетика, оставляемая пернатус вульгарис. К тому же косой на оба глаза». Хихикнул Кирилл, ловко увернувшись от запущенной в него розовой тапки с розовым же меховым «Помпоном». «Эй, где такие гламурные топули нашла? В бутике все для Барби». «Вот же гад, а!» – возмутилась хозяйка квартиры, нашаривая вторую тапку. «Пользуются моей временной умственной неполноценностью, вызванной стрессовой ситуацией, причем вовсю пользуются». «Никакой во всей я не пользуюсь, у меня нормальный парфюм, французский», – проворчал эксперт по гадостям, быстренько скрываясь за дверью в спальню. откуда осторожно выглянул через минуту. Лицо у него было подавленное. Нет, не физически, никто его там не давил. Глаза почти испуганные, но Лана заметила смешинку в шоколадной глубине и облегченно выдохнула. А вот вздрюченная Ленка ничего такого не заметила и, судорожно жав кулачки, выдохнула. «Ну что, нашел?» Кирилл кивнул и старательно закрыл за собой дверь. «Что там? Тоже гриб, Гораздо хуже». Тяжело вздохнул мужчина, устало привалившись к стене. «Ума не приложу, как с этим справиться?» А что? Голос осеневый дрогнул. Газетка, как вчера у Плужниковых, нельзя? Вряд ли, хотя... Кирилл задумчиво почесал затылок. Можно попробовать. Лана, а грязные колготки газетки боятся? Чего? Начала подниматься с пуфик Ленка. Ах ты, свин! И ничего они не, не грязные, всего один раз надевала. Жабин Жабень ты, гадский! Вторая тапка почти попала в цель. Почти потому, что ударила точно в то место, где только что стоял Кирилл. Убежавший на кухню, где тоже ничего не обнаружилось. И потемневшее от страха лицо осневое постепенно начало светлеть. В глазах появились солнечные зайчики, и она даже отважилась встать с пуфикой и направиться в обследованную спальню, чтобы собрать вещи. Неизвестно ведь, сколько придется прожить в квартире Ланы, а мотаться туда-сюда в будние дни как-то не хотелось. Кирилл пока заглянул в ванную и в туалет, везде было чисто и материально, и ментально. «У тебя все в норме», — радостно завопила Лана, когда ее мужчина закончил обследование. «Ура! Ой! К чему был этот «ой»? Это ты от радости выражаешь?» «Да нет, укололась обо что-то. Вечно у меня так, то брошку снять забуду, то булавка каверна вглубь шкафа запрячется». Лена еще продолжала шутливо ворчать, но в этот момент Кирилл, нахмурившись, направился в дальний угол просторной прихожей, где под потолком притаились антресоли.